Я осторожно углубился в заросли, держа карабин на изготовку, и через несколько шагов оказался лицом к лицу с тремя тиграми. — У меня просто мороз по коже, — произнес Янос, — невеселая положенец Продолжай, Тремальнайк, — сказал Сандакан, — что же было дальше? Эти проклятые звери прикончили бедного оленя и поедали его. Увидев меня, они собрались кучкой, готовые броситься... Не думая о страшной опасности, в которой оказался, я выстрелил в ближайшего, попав ему в загривок, и тут же быстро отскочил назад, чтобы избежать нападения двух других. «Мое ружье!» — закричал я оруженосцу и протянул руку, не оборачиваясь. Никто не ответил. Моего оруженосца не было позади. Испугавшись внезапного появления сразу трех тигров, он сбежал унеся с собой мою заряженную пулями двустволку. Этот мошенник и не подумал, что оставляет меня без оружия перед тремя страшными людоедами. Нет нужды говорить, что я испытал в тот момент. Я почувствовал, как на лбу у меня струится холодный пот. За спиной я ощутил дыхание смерти. — И что же эти игры? — с волнением спросила Боедера. — Они стояли. Прямо. В двадцати шагах, пристально глядя на меня расширенными зрачками и не осмеливаясь двигаться, так прошла минута, длинная как век, и вдруг меня осенило, как я могу спасти свою жизнь. Я решительно прицелился из карабина, который уж был разряжен, и щелкнул курком. Вы не поверите, но, услышав этот щелчок, два диких зверя повернулись и огромным прыжком исчезли в зарослях бамбука. — Вот что значит иметь фортуну, — сказал Сандакан, — и обладать, к тому же, немалым хладнокровием. — Да, — отвечал Тремальнайк, — правда, уже к утру следующего дня я лежал в постели в сорокоградусном жару. — Но ты все равно заработал шкуру, — пошутил Янос, — ведь собственная шкура стоит лихорадки, не так ли? Пока продолжался этот разговор а перипетии тигриной охоты два слона продолжали углубляться в джунгли, прокладывая себе дорогу среди огромного бамбука и жесткой густой травы. Пвернатые уже проснулись и хлопотали среди растений, не обращая внимания на присутствие двух слонов и людей, восседавших на них. Почва становилась все более зыбкой и болотистой, затрудняя слонам путь. Вода просачивалась повсюду. Сами эти земли, составляющие дельту Ганга, образованы из иллистых наносов, едва просыхающих. Но это были подходящие места для тигров, которые любят сырости близость рек. И действительно, слоны шествовали по этим болотам не более получаса, когда послышался голос Маланга. «Господин, здесь логово тигра. Будьте осторожны, он должен быть недалеко». «Друзья!» — Зарядите свои карабины, — сказал Тремальнайк. — Пунти уже идет по следу. Слышите? Огромный пес глухо зарычал и вздыбил шерсть на загривке. Он уже почуял людоеда. Глава четырнадцатая. Первый тигр. Оба слона по команде погонщиков замедлили шаг. Должно быть, они тоже почувствовали присутствие опасного зверя, потому что вдруг стали необычайно осторожны, особенно правый на котором сидели Сандакан и его товарищи. Он был пониже второго и мог быть захвачен врасплох, поэтому, раздинув бамбук, он уже убирал хобот и прятал его между огромных бивней. Хотя слоны имеют толстую шкуру, она у них чрезвычайно чувствительна. Особенно нежен хобот, поэтому они всячески оберегают его, тем более от когтей кровожадного зверя. С карабинами на изготовку... Сандакан и его друзья всматривались в заросли, пытаясь увидеть тигра, однако безрезультатно. Впрочем, растительность в этом месте была столь густой, что нелегко было проникнуть взглядом за ее завесу. И все же тигр, видимо, прошел здесь недавно. Этот сильный и характерный запах, который он оставляет позади себя, еще чувствовался. По лаем Пунтии он, должно быть, решил укрыться, куда же он забился». — спрашивал Сандакан, нетерпеливо трогая крок карабина. — Он понял, что с нами не стоит связываться, — сказал Янос, — и спрятался в свое логово. Неужели он сбежал от нас? Если Пунти взял след, этому не удастся. — А дармо? — спросил Янос. — Я ее не вижу.